Глава 37. Неизвестность встретила нас отвратительным запахом разлагающихся тел и мощной некротической аурой, снижающей восстановление здоровья практически до нуля. Кто бы не сотворил эту пакость, лечиться он явно не любил. Вокруг, куда ни кинь взгляд, растиралась бескрайняя серая равнина, усыпанная костями всех возможных форм и размеров. Портал, сквозь который мы прошли в этот данжон, испарился. Отступать было некуда. Уникальный инстанс малого размера, произнесла Моргана, анализируя поступающую информацию. Вы тоже видите это название? Я глазам своим не верю. Гробница Исиды, вестница тьмы, глухо произнёс Шэду, оглядываясь. Мы нашли её. Погодите, это та самая Исида, о которой я думаю? задаченно произнёс я. Я думал, её уничтожили давным-давно, согласно преданиям сферы. Не загадывай наперёд, парень, ответил Шэдоу, наставительно приподняв указательный палец. Эсида, вестница тьмы, великая охотница и великая изменница. Её жизнь была полна тайн и загадок. Она перешла на сторону Пантеона Тьмы в обмен на божественную силу. Она открыла врата легионам Бездны, вступившим в верхние миры. К тому же эта особа была чертовски изобретательна, добавила Моргана. Сети Исиды и сотни других мощных артефактов говорят сами за себя. Однако они её не спасли. Предавшая свой народ Исида сама была предана. Её убили и сковали, а чтобы сдержать могущественный дух в гробнице, посадили на могиле росток божественного дерева. Со временем он стал Аиллорном, богом-древом солнечных эльфов. Сейчас, когда Аиллорам переуют змеи, а посмертная стража уничтожена, мы можем войти в гробницу. Звучит серьёзно. Если нам придётся столкнуться с ней лицом к лицу, это будет катастрофа, заметил я. Размер инстанса крайне мал для конфронтации с НПС такого ранга, ответил Shadow, вглядываясь в пустоту. А значит, более вероятно, нам придётся поломать голову над загадками и опустошить пару других тайников. Консор привёл весомые аргументы, и, пожав плечами, я последовал за ним. Мы шли минут 10, но унылые серые пейзажи были так неуловимо похожи друг на друга, что я не представлял, куда мы, собственно говоря, направляемся. Шэдоу несколько раз велял в сторону, задумчиво приглядываясь к костям. Она наконец остановился и нахмурившись произнёс: "Что ничего не выходит. Его навыки не помогают определить цель нашего путешествия". Я достал искатель Но к моему удивлению, тот отказался работать. Возможно, реальность уникального инстанса накладывала свои ограничения на работу предметов подобного рода. Маргана испробовала несколько поисковых заклинаний, но тоже безрезультатно. "Используй талант Загробника Пантера", произнёс Шэдоу. "Это место надёжно скрывает свои секреты, но, думаю, нам повезёт". "Загробника больше нет", ответил я, наблюдая, как меняется лицо собеседника, и поспешил ответить. Но есть кое-что получше. Лич подарил мне небольшой апгрейд. Скинув шеду описание своего архетипа, я впервые увидел выражение неподдельного изумления на его лице. Маргана Хмура поглядывала на нас, оставаясь в стороне, и прекрасно понимаешь, что с ней делиться никто не собирается. "Первую я вижу такой мощный архетип", заметил консул. "Похоже на мутированную версию загробника. Свободные очки есть в запасе". Отлично. Улучшаются сенсорные навыки. И попробую осмотреться. Первый в расход пошла способность Загробный владыка, которую я улучшил сразу до максимума, вложив 3 очка из 6 доступных. Загробный владыка, 3 из 3. Вы можете входить в контакт, порабощать до 10 призрачных сущностей любых рангов, разоблачать их и отправлять обратно в мир духов. Также вы видите призраков и души на расстоянии 100 м. Вы можете принудительно вырывать души НПС вплоть до третьего ранга из тел и заключать их в ментальное хранилище, максимум 3 души. Вы открываете новую способность: Знаток душ, 0 из 4. Вы можете получать осколки душ, не нанося вреда цели. Вы можете читать базовую информацию об их владельце. 10 призраков под командованием это уже небольшая армия. Вдобавок загробный владыка превращался в пробную версию Пожирателя. способную удерживать до трёх душ невысокого ранга. Неплохо. Основный материал всегда должен быть под рукой. Новая способность меня заинтриговала, хотя в текущей ситуации толку от неё не было, но учитывая особенность Разара коллекционировать осколки, данная фишка открывала заманчивые перспективы. Итак, что дальше? Боевая форма сейчас не нужна. Значит, остаётся шаг за грань. Одно за другим я вложил в способности два очка. и прочитал обновлённые данные. Шаг за грань. 2 из 4. Вы превращаетесь в призрак и получаете все его преимущества. Вы можете входить и путешествовать в мире духов с обычной скоростью в течение 10 минут один раз в час. Вы можете чувствовать души НПС, находясь в призрачном мире. А вот это уже интересно. Кинув мимолётный взгляд на товарищей, ожидавших моей реакции, я использовал способность. Мир словно подёрнулся невидимой плёнкой. Моё тело стало прозрачным и лёгким. Усилием воли я заставил себя нырнуть глубже, пронзая пространство и окунаясь в его изнанку. Словно сквозь кривое зеркало, я видел, как азадачи наозираются по сторонам Шэдоу с шедоус Марганой. О'кей, значит, это и есть мир духов. Я вынырнул обратно, замечая, как медленно тает призрачный мир и проявляется серая пустыня. Затем снова погрузился, но не до конца. да так и замер в пограничном состоянии. «Так вот, что значит быть одной ногой в могиле», — усмехнулся я. «Меня видно?» «Только силуэт», — откликнулся Шеду. «Что это? Призрачная форма?» «Что-то вроде», — скупо ответил я. «Это место до неприличия пусто. Ни одной живой души. Но мне кажется, я что-то чувствую. Туда». Я действительно чувствовал нечто, хотя затруднялся сказать, что именно. Славна Тамов вдалеке что-то звало меня и притягивало к себе. Мои союзники поспешили за призрачным силуэтом, и вскоре мы пришли к круглой каменной площадке с небольшим постаментом в центре. По краям сооружения стояли три статуи. Спящей, прочитал Shadow, проводя пальцами по выщербленному камню. Серый бог покровитель оракулов и снахотцев. По легенде именно он погродил их иду в вечный сон. А старта С изумлением вымолвила Маргана, словно прислушиваясь к себе. Жирицов скинула руки. Постояла несколько секунд неподвижно, и хмуро уставилась на нас с Shadow. Я не слышу и не чувствую её. Это место словно запечатано, произнесла Маргана, переводя взгляд на статую. Божественная магия здесь не работает. На это должна быть вязкая причина. Кто там у нас третий? Кажется, это ЛС с богиней магии, ответила Дедра. Осматривая статую печальной красавицы в длинном платье. Интересное трио. Сначала руны, теперь это, задумчиво произнесла Моргана. Гробница Исиды запечатана тремя богами, каждый из которых принадлежит к разным пантеонам. Итак, Шэдоу, что мы здесь ищем? Мы здесь, чтобы забрать содержимое гробницы. По легенде, Исида владела Кельсадаром, проклятым пожирателем душ. Он нужен Пандорому. Пожиратель, оружие удерживающее души, уточнил я. В целом да, но этот артефакт представляет собой нечто особенное, ответил Шэдоу, подходя к пьедесталу. Обычные пожиратели душ лишь падальщики, поглощающие непрекаянные души. Кель Садар не просто поглощает души. Он может выдирать их из живых, конечно, если легенда не врёт. Действительно, лучшего места для поисков не придумаешь. Воркнула Маргана. У тебя есть идеи, что делать дальше? Три бога, три уровня защиты, задумчиво произнёс Шэду, изучая пьедестал. Вы думаете, что я выбрал вас случайно? Э, дорогие мои, я вас готовил и выращивал. Жрица Астарты, служительница Эллес и игрок, способный снимать призрачные печати спящего. За работу. Маргана была первой. Глубоко вздохнув и полузакрыв глаза, Она прижала ладони к изваянию своей богини. Некоторое время ничего не происходило, но затем жрица с гортанным вскриком исчезла в огненной вспышке. Шэдоу остановил нас решительным жестом. Статуя Астарты оживала, её глаза налились пламенем, рогатая богиня шевельнулась, сделала несколько шагов с пьедестала, замахнулась на нас полумесяцем серпа и вдруг раскололась на несколько частей. На её месте, словно выйдя из корлупы осколков, Сидела коленопреклонённая Маргана, воздевая над головой чашу с кипящим огнём. Рыжая жрица тяжело прерывисто дышала, её руки дрожали, а лицо пересекали багровые следы глубоких царапин. "Шэдоу, ты чёрта в сокин сын!" тихо и злобно произнесла она. "Никогда, слышишь, больше никогда не заставляй меня делать что-то подобное". "Первая печать снята", констатировал Шэдоу скупа улыбнувшись. "Даэдра" Я не хочу, ответила волшебница со спогом, глядя на истерзанную Маргану. Даэдра, дело клана. Голос консула резонул стальными нотками. Это всего лишь игра. Девушка, зажмурившись, прикоснулась жезлом к основе изваяния Эллес и тоже исчезла в магической вспышке. А этот раз ожидание стало более долгим. А затем статуя богини магии тоже рассыпалась каменным крошевом. Даэдра появилась на её месте. крича, и извиваясь в конвульсиях. Тело девушки таяло, будто пожираемое какой-то невидимой кислотой. Она прокляла меня, успела сообщить волшебница, прежде чем её плоть полностью истаяла на каменном постаменте. "Воскрешай", приказал Шэдоу, но Маргана только развела руками. Заклинания не работали. "Ладно, она сняла печать, остальное неважно", пробормотал консул и пристально взглянул на меня. Твоя очередь, пантера.